Глава 55. Аксель. «Продано шесть картин! Шесть!» — повторила Сэм. «Невероятно! Почему ты не так удивлен, как должен был бы?» «Потому что я так и предполагал». «Девушка хороша, но ты упускаешь суть». Я поднял взгляд от бумаг, которые перелистывал на столе. «Лея не самое лучшее, и ей нужно многому научиться». На свете есть тысячи художников, у кого техника лучше, чем у нее, кто знает больше и может найти тысячу ошибок в каждой ее картине, и ты это знаешь. Но у нее есть душа. Когда кто-то смотрит на какую-то из ее картин, он видит эмоции, запечатленные ею, и может прочувствовать их. Она передает. И в конце концов, разве не в этом весь смысл?